6. Визит из прошлого. Они так и остались лишь небольшой группой бизнесменов, владеющих аппаратурой для перехода в другой мир. Никакой организации, никакого оформления. Это и раньше было лишним, а теперь и подавно. Русские спецслужбы устроили охоту, что, впрочем, сделают их коллеги из других стран, как только узнают суть дела. Но разве тут до создания корпорации или фирмы? Тактику скрытной работы они уже освоили. Сеансы связи со Салентой только из арендуемых строений. Транспорт для подвоза аппаратуры тоже чужой. Охрана незаметная, а на случай осложнений проплаченная полиция, которая закроет глаза на некоторые нарушения и поможет уйти тихо. И каждый сеанс в новом месте. Финансы группы позволяли решать все вопросы быстро и без проблем. Однако быть вечно в положении убегающих уже надоело. Не может серьезный бизнес строиться без прочной базы уверенности в будущем. До поры группа терпела, но после того, как в авиакатастрофе погиб Люк Шелдон, выдержка начала изменять всем. Причина катастрофы была банальна. Самолет попал в грозу, потерял управление и упал в горах Чили. Такое иногда происходит, но никто не поверил в случайность, Напрасно Агер убеждал всех, что это совпадение. Каледин, Лакурт и Кафер твердили о длинных руках Москвы. Валон помолчал, но, видимо, был с ним согласен. «Чего вы хотите?» — спросил их Агер на первой после гибели Шелдона встрече. «Что мы, по-вашему, должны делать? Закрыть фазенду? Уничтожить станок и вернуть Демитира с людьми сюда?» и забыть о вложениях, о том, сколько золота ушло туда, о наших планах, о прибыли, что?» Вопрос внезапно поставил всех в тупик, и следующий час они выдавали непродуманные и сырые идеи. Чуть позже, придя в себя и на время забыв о гибели компаньона, начали рассуждать более здраво. «В принципе, мы можем еще долго играть в прятки с русскими», – высказался Лакурт. Они не могут действовать открыто в западном полушарии, а для отражения нападения небольших отрядов у нас есть охрана. Другое дело, что даже после осуществления планов в другом мире мы так и не сможем быть здесь в полной безопасности. «У нас теперь есть военная кампания», — напомнил Кафер. «Пока это всего три сотни неплохо обученных и хорошо вооруженных парней, скоро будет больше». Мы можем создать базу в Латинской Америке, и никакие русские ее не возьмут. Они наймут другую военную кампанию для штурма, — мрачно возразил Каледин. И мы окажемся в ловушке. До тех пор, пока на земле кто-то знает о нас, мы не можем чувствовать себя в безопасности. Русские здесь и впрямь ограничены в возможностях. Но если прознают другие... Тогда остается пойти с поклоном к другой стороне, — предложил Валан. Он бросил на Агера виноватый взгляд. Как-никак, тот был его старшим компаньоном много лет и привел его в это дело. Но Агер к замечанию Валлена отнесся спокойно. «Кого ты имеешь в виду? США?» «Да, они сильнее других и могут обеспечить защиту. Германия, Англия. Сами такую игру не потянут. Китай? Только не к ним». «Тогда может пойти к русским?» – усмехнулся Кафер и посмотрел на Каледина. Дмитрий составит протекцию. Каледин скривил губы. Лучше ват к дьяволу, тот может сдержать слово, а русские сейчас гребут все под себя, строят великую империю, в который раз их амбиции не позволят вести дело честно, да еще и с нами. Можно подумать, что американцы будут играть по правилам, хмыкнул Кафер. Мы можем не прожить и дня. Тогда мафия, с улыбкой высказался Агер. Как и думал Люк. Его связи в Колумбии и на Ближнем Востоке довольно прочны. Были. Мафия нас просто убьет, а Салентай превратит в сплошные маковые плантации. «Куда ни кинь, всюду клин», — на скверном русском произнес Агер. «Я верно привел пословицу Дмитрий?» «Верно, верно». «Значит, устраивающих нас вариантов нет. Мы в тупике». «Мы в тупике». «Земля враждебна, ни одна страна не даст нам убежище и не оставит возможность пользоваться станком и фазендой. Выхода нет?» Вывод Агера заставил всех замолчать. И впрямь. «А есть ли выход? Может ли он вообще быть в этой ситуации?» Ответ появился через несколько дней. Пришел сам, причем в прямом смысле слова. Сначала к Агеру, а потом и ко всем остальным. «Знакомьтесь!» Указал Агер на высокого плечистого мужчину, еще довольно молодого. Виктор Налиманов, мой давний знакомый и... Один из тех, кто стоял во главе первой группы владельцев станка. Представлять Налиманова не было никакой нужды. Его лицо часто мелькало на телевидении и на обложках журналов. Миллиардер, меценат, Лавелас и светский лев. Каледин, Кафер и Лакрут переглянулись. Все вставало на свои места. Теперь ясно, откуда возник станок, инженеры и все остальное. Ясно, почему именно Агер стал инициатором их дела. Он, как и Налиманов, жил в Испании. Видимо, там и познакомились. «Рад видеть вас, господа, в добром здравии!» Громко произнес Налиманов. Агер представил ему компаньонов. И после приветствий все расселись по креслам. «К делу!» Сразу предложил Агер. «Вы уже поняли, что о станке и о другом мире я узнал от Виктора. Он же передал мне ту часть документации, что хранилась у него, порекомендовал специалистов и дал несколько важных советов, и...» Агер улыбнулся и развел руками. «И все это не за очень большие деньги. Просто тогда Виктор не торговался». «Верно», — кивнул на Лиманов. «Вы хотите вернуться в проект?» В лоб спросил Каледин. Налиманов покосился на Агера. Тот развел руками, мол, отвечай. То, что произошло на самом деле три года назад, знает очень малый круг людей. Начал Налиманов. Непосредственное руководство проекта попало в руки русских спецслужб. И погибло. Инженеры тоже либо погибли, либо попали к русским. Основные спонсоры уцелели. Русские просто не посмели убирать их. Хотя жан Мэра так резко отошел от дел и прервал все контакты, что без пояснений понятно, на него очень сильно надавили русские. Видимо, пригрозили расправой, потерей всех средств, выставлением на обозрение незаконных сделок. Мне тоже. Сделали предложение. Налиманов усмехнулся, видимо, что-то вспомнив. Я тогда принял предложение КГБ. Промолчал обо всем и не лез больше в это дело. А сейчас перебил кафер. «Я обещал русским молчание, но речь не шла о том, что стану их помощником и осведомителем. К тому же им в голову не могло прийти, что копии документации по станку у меня, и несколько инженеров из группы Бойлера работают тоже у меня. Они искали связи Бойлера, Дзанетти, Готье, искали их тайники и не нашли. А Николя?» Налиманов указал взглядом на Агера. Знал о проекте, правда немного, и когда я предложил ему начать все заново, он дал согласие. «Все эти годы Виктор не проявлял интереса к нашей работе», – вставил Агер. «И я ничего ему не говорил. Это входило в договоренность». «Да, недавно я узнал, что русская разведка активно работает на юге Европы, и не только там. Знакомые в испанской безопасности пояснили, что речь идет не о террористах, а о неких бизнесменах, И тогда я вспомнил о вас. Компаньоны переглянулись. Возникновение Налиманова не было случайным. Значит, ему что-то нужно. Но что конкретно? Я понял, что у вас большие проблемы. Продолжил Налиманов. Агер исчез, его бизнес в Испании частично заморожен. О других компаньонах я не знал, но понимал, что и у них не все хорошо. Значит, либо русские уже вышли на вас, либо идут по пятам. И я попросил Агера о встрече. «Это было три дня назад», — добавил Лагер. «Я не стал рассказывать наши дела, но подтвердил, что у нас сложная ситуация, и Виктор захотел поговорить со всеми». «Рискованно», — заметил Кафер. О нас не знает никто, и мы хотели бы сохранить тайну». «Она и будет сохранена», — улыбнулся Налиманов. «Не в моих интересах болтать языком. Более того, я пришел с предложением. С идеей, как выйти из кризиса и обезопасить себя». Но, скажем так, от большей части проблем. «И что вы за это потребуете?» Спросил Лакурт. Налиманов пожал плечами. «Долю, равную, если предложение вам подойдет. И ничего, если отвергнете. Я знаю, что один из вас погиб, и его доля сейчас ничья. Даже не расписана между остальными. Я бы взял ее и подсказал бы, как поднять доход от в десятки раз. Как предложение». Пятеро компаньонов молчали. Возникший на Налиманов предлагает им выход из сложного положения, но насколько он реален? Не ухудшит ли ситуацию? Доля не жалко, но вот оправдает ли себя этот доход? «Вы хотите опять в проект?» — повторил вопрос Каледин. «Да, но не в тот, что был когда-то у нас, и даже не в тот, что есть сейчас. Мой проект более масштабен». Компаньоны переглянулись. Каледин и Лакурт кивнули. Махнул рукой Кафер а чуть позже и валон. «Рассказывай, Виктор», — предложил Агер. «Мы внимательно слушаем». «Честно говоря, это я хотел послушать вас», — хмыкнул Виктор. «Что у вас в другом мире? Какие достижения? Исходя из этого, я и буду предлагать тот или иной вариант». Агер немного подумал, кивнул. «Раз так, тогда я сам расскажу. Постараюсь коротко». Не вдаваясь в детали, Агер обрисовал обстановку на Фазенде. На данный момент и в общих чертах пояснил планы на ближайшее будущее. Налиманов внимательно выслушал, вопросов задавать не стал. Зато оценил результат. «Здорово, вы пошли гораздо дальше нас. Мы-то все игрались, захватили пустой замок и натащили техники, а вы уже внедрили своих людей и земли отвоевали». «Учли ваши ошибки», — сказал Агер. Я помню твой рассказ о вашей базе. Понятно, что для серьезной работы нужен не один замок, а как минимум дворянское владение. Но теперь мы хотим взять под себя всю провинцию. Верно. Это как нельзя кстати. Полностью подходит для моего предложения. И Налиманов рассказал свой план. Как вы уже поняли, русские не отстанут от вас. Пока не найдут. Сколько бы лет на это не ушло, вариант с переходом под крыло другой стороны тоже невыгоден. В лучшем случае вас отстранят от проекта, в худшем вас не станет. Хотя и не факт, но вероятность есть. О слабых игроках говорить не будем. Европейские страны не удержат тайну в своих руках. Америка надавит. Да и не рискнут они идти против заокеанского хозяина. Значит, выход один – самим стать у руля власти в государстве. В комнате воцарилась тишина. Неожиданное предложение поставило всех в тупик. «Какое государство?» – спросил Лакурт. «Какое хотите. Не обязательно европейское, и, конечно, не на Ближнем Востоке. Латинская Америка, Африка. Совокупных средств всей команды хватит для того, чтобы за 5-6 лет выдвинуть на высший пост своего человека. Но это как вы поставили командовать Фазендой димитира Постепенно мы перехватим все рычаги власти в стране, укрепим ее и...» «Нонсенс!» – воскликнул Кафер. Если не считать, что нам банально никто не даст это сделать, сам план рассчитан на очень долгий срок. Да, но это реальный план. Та же Испания, Португалия, наши связи и влияния должны дать результат. Лезть к самой вершине власти не обязательно, но быть закулисными режиссерами можно и нужно. Тогда и аппаратуру можно поставить в одном месте, и вопросы с охраной решить. Даже русские не станут затевать войну с целой страной из-за станка. «Борьба за власть – это всегда долгое и грязное шоу, да и противники слишком сильны», – покачал головой Агер. «Ну, например, та же Америка имеет свой интерес в указанных странах, не считая Европы, и вдруг какая-то группа бизнесменов лезет наверх. Ничего не выйдет». «Верно, не стал спорить на лиманов. Но если идти в составе какой-то партии или даже выдвинуть в ее лидеры, например, нашего дорогого Николя», Агер, хотевший что-то добавить, поперхнулся. Что? Организовать вступление Николя в партию легко, сложнее выиграть выборы, но и это возможно. А когда пост премьер-министра у нас, это старая мировая практика, каждая группа тащит наверх своего человека. Но в этом случае власть над стороной даст нам шанс быть спокойными относительно будущего. Впрочем... Налиманов сделал паузу, картинно поднял руки. Впрочем, можно найти и другую страну. Смысл один – отыскать нужное государство, взять там власть и пожинать плоды. Это и хороший бизнес, и перспективы, и шанс спокойно вести дела в другом мире. Компаньоны переглядывались, оценивая столь неожиданное и амбициозное предложение, но высказывать мнение не спешили, а Налиманов, в виде их колебания, добавил – Нас поддержат влиятельные и богатые люди. За будущие барышки, конечно. Так что за нами встанет сила. Немалая сила, но это не все. А что еще? Как я понял, в ближайший год Демитир расширит зону влияния. Причем значительно. И на новых землях наверняка найдутся залежи нефти, газа, угля, золота. Это богатство. Мы сможем добывать его и экспортировать сюда. Для прикрытия можно выкупить действующие месторождения на земле. Провести разведку, устроить шумиху. Вроде как найдены новые залежи. Это позволит без труда легализовать добытое там. То есть прибыль и огромная. Но на Салинтае еще предстоит все это сделать, заметил Кафер. Верно, у нас есть время, есть средства. Значит, успех придет. Что скажете, господа?